Он всего лишь указывает пальцем, куда нам идти, если мы того пожелаем. Иногда он довольствуется тем, что бронит мимоходом намёк, хотя бы дело шло о самом важном и основном. Все эти вещи нужно извлечь из него и выставить на показ. Так, например, его замечание о том, что жители Азии были рабами одного единственного монарха, потому что не умели произнести Один единственный слог – нет. Дало быть может, ла бои си тему и повод к написанию добровольного рабства. Иной раз он также отмечает какую-нибудь незначительность в виду поступок человека или его брошенные вскользь словечко, а на деле это стоит целого рассуждения. До чего досадно, что люди, выдающегося ума, так любят краткость. Слава их от этого без сомнений возрастает, но мы остаемся в накладе. Плутарху важнее, чтобы мы восхваляли его за ум, чем за знание. Он предпочитает оставить нас алчущими, лишь бы мы не ощущали себя присыщенными. Ему было отлично известно, что даже тогда, когда речь идет об очень хороших вещах, можно наговорить много лишнего, И что Александр бросил вполне справедливую прёк тому из ораторов, который обратился к эфорам с прекрасной, но слишком длинной речью. О чужестранец, ты говоришь то, что должно, но не как как должно. У кого тощее тело, тот напяливает на себя много одежек. У кого скудная мысль, тот приукрашивает её напыщенными словами. В общении с людьми ум человеческий достигает изумительной ясности. Ведь мы погружены в себя, замкнулись в себе. Наш кругозор крайне узок. Мы не видим дальше своего носа. У Сократа, как ты спросили, откуда он родом? Он не ответил из Афин, а сказал из Вселенной. Этот мудрец мысль которого отличалась такой широтой и таким богатством, смотрел на Вселенную, как на свой родной город, отдавая свои знания, себя самого, свою любовь, всему человечеству. Не так, как мы, замечающие лишь то, что у нас под ногами. Когда у меня в деревне случается, что виноградники прихватят мороз, Наш священник объясняет это тем, что род человеческий прогневил Бога и считает, что по этой же самой причине и каннибалам на другом конце света нечем промолчить себе горло. Кто глядя на наши гражданские войны, не восклицает: "Весь мир рушится и приближается света представление"? Забывай при этом, что бывали ещё худшие вещи. и что тысячи других государств наслаждаются в это самое время полнейшим благополучием. Я же памятую о царящей среди нас распущенности и безнаказанности, склонен удивляться тому, что войны эти протекают ещё так мягко и безболезненно. Кого град молотит по голове, тому кажется, будто все полушарие охвачено грозою и бурей. Говорил же один уроженец Савои, что если бы этот дурень, французский король, умел толково вести свои дела, он, пожалуй, годился бы в дворецкие к его герцогу. Ум этого Савоица не мог представить себе ничего более величественно, чем его государь. В таком же заблуждении, сами того не сознавая, Находим все мы, а заблуждение это между тем влечёт за собой большие последствия и приносит огромный вред. Но кто способен представить себе, как на картине великий облик нашей матери природы во всём её царственном великолепии? Кто умеет подметить её бесконечные, изменчивые и разнообразные черты? кто ощущает себя и не только себя, но и целые королевства, как крошечную, едва приметную крапинку в её необъятном целом, только тот и способен оценивать вещи в соответствии с их действительными размерами. Этот огромный мир многократно увеличиваемый к тому же теме, кто рассматривает его как вид внутри рода, И есть то зеркало, в которое нам нужно смотреться, дабы познать себя до конца. Короче говоря, я хочу, чтобы он был книгой для моего юноши. Познакомившись со столь великим разнообразием характеров, сердц, суждений, взглядов, обычаев и законов, мы научаемся здраво судить о собственных, а также приучаем наш ум понимать его несовершенство и его врожденную немощность. А ведь это наука низ особенно лёгких. Картина стольких государственных смут и смен в судьбах различных народов учит нас не слишком гордиться собой. Столько имён, столько побед в завоеваниях, погребённых в пыли забвения, делает смешною нашу надежду увековечить в истории своё имя. захватом какого-нибудь курятника, ставшего сколько-нибудь известным только после своего падения или взятием в плен десятка конных вояк. Пышные горделивые торжества в других государствах, величие и надменность стольких властителей и дворов, укрепят наше зрение и помогут смотреть, не щурясь на блеск нашего собственного двора, и властителя, а также преодолеть страх перед смертью и спокойно отойти в иной мир, где нас ожидает столь отменное общество. То же и со всем остальным. «Наша жизнь, — говорил Пифагор, — напоминает собой большое и многолюдное сборище на Олимпийских играх. Одни упражняют там свое тело, чтобы завоевать себе славу на состязаниях, Другие тащат туда для продажи товара, чтобы извлечь из этого прибыль. Но есть и такие, и они не из худших, которые не ищут здесь никакой выгоды. Они хотят лишь посмотреть, каким образом и зачем делается то-то и то-то. Они хотят быть попросту зрителями, наблюдающими жизнь других, чтобы вернее судить о ней и соответственном образом устраивать свою. За примерами могут, естественно, последовать наиболее полезные философские правила, с которыми надлежит соразмерять человеческие поступки. Пусть наставник расскажет своему питомцу, с чего дозволено желать, в чем ценность недавно отчеканенных денег, насколько подобает расщедриться для своей родины и милых сердцу близких, кем Бог назначил тебе быть, И какое место ты в действительности занимаешь между людьми, чем мы являемся или для какой жизни мы родились? Что означает знать и не знать? Какова цель познания? Что такое храбрость, воздержанность и справедливость? В чём различие между жадностью и честолюбием, рабством и подчинением, распущенностью и свободой? Какие признаки позволяет распознавать истинное и устойчивое удовольствие? До каких пределов допустимо страшиться смерти, боли или бесчестия? Как и от каких трудностей ему уклоняться и какие переносить? Какие пружины приводят нас в действие и каким образом в нас возникает столь разнообразные побуждения? ибо я полагаю, что рассуждениями, долженствующими в первую очередь напитать его ум, должны быть те, которые предназначены внести порядок в его нравы и чувства, научить его познавать самого себя, а также жить и умереть подобающим образом. Переходя к свободным искусствам, мы начнем с того между ними, которое делает нас свободными. Все они в той или иной мере наставляют нас, как жить свободно, И как пользоваться жизнью? Какова цель, впрочем, служит и всё остальное. Остановим однако свой выбор на томы из этих искусств, которые прямо направлены к ней и которые служат ей непосредственно. Если бы нам удалось привести потребности нашей жизни к их естественным и законным границам, мы нашли бы, что большая часть обоходных знаний не нужна в обходе. и что даже в тех науках, которые так или иначе находят в себе применение, все же обнаруживается множество никому не нужных сложностей и подробностей, таких, какие можно было бы отбросить, ограничившись по совету Сократа, изучением лишь бесспорно полезного. Решись стать разумным. Начни. Кто медлит упорядочить свою жизнь, подобен тому простаку, который дожидается у реки, когда она принесёт все свои воды. Она течёт и будет течь веки вечные. Величайшей недомысли учить наших детей тому, каково влияние созвездия рыб, отважного льва или козерога, омываемого гесперидскими водами. или науки о звёздах и движении восьмой сферы раньше, чем науки об их собственных душевных движениях. Что мне до да Плиада и до да Волопаса? Аноксимен писал Пифагору: Могу ли я увлекаться тайнами звёзд, когда у меня вечно перед глазами смерть или рабство? Ибо это было в то время, когда цари Песси готовились идти походом на его родину. Каждый должен сказать себе: будучи одержим честолюбием, жадностью, безрассудством, суевериями и чувствуй, что меня раздирает множество других вражеских сил, угрожающих моей жизни, буду ли я задумываться над круговорощением небесных сфер? После того, как юноши разъяснят, что же собственно ему нужно, чтобы сделаться лучше и разумнее, Следует ознакомить его с основами логики, физики, геометрии и риторики. И какую бы из этих наук он не выбрал, раз его ум к этому времени будет уже развит, он быстро достигнет в ней успехов. Преподавать ему должно то путём собеседования, то с помощью книг. Иной раз наставник просто укажет ему подходящего для этой цели автора. А иной раз он изложит содержание и сущность книги в совершенно развёрнутом виде. А если сам воспитатель не настолько сведущ в книге, чтобы отыскивать в них подходящие для его цели места, то можно дать ему в помощь какого-нибудь учёного человека, который каждый раз будет снабжать его тем, что требуется, а наставник потом уже сам укажет и предложит их своему питомцу. Можно ли сомневаться, что подобное обучение много приятнее и естественнее, чем преподавание по способу Газа? Там докучные и трудные правила, слова пустые, как бы бесплотные, ничто не влечёт вас к себе, ничто не будит ума. Здесь же наша душа не останется без прибытка. Здесь найдётся, чем и где поживиться. Плоды здесь несравненно более крупные и созревают они быстрее. Странное дело, но в наш век философия даже для людей мыслящих всего лишь пустое слово, которое в сущности ничего не означает. Она не находит в себе применения и не имеет никакой ценности, ни в чьих-либо глазах ни на деле. Полагаю, что причины этого бесконечные слова прения, в которых она погрязла. Глубоко ошибаются те, кто изображает ее недоступную для детей, с нахмуренным челом, с большими косматыми бровями, внушающими страх. Кто напялил на нее эту обманчивую маску, такую тусклую и отвратительную? На деле же не сыскать ничего другого столь милого, бодрого, радостного, чуть было не сказал, шаловливого. Философия призывает только к праздности и веселью. Если перед вами нечто печальное и унылое, значит, философии тут нет и в помине. Деметрий Грамматик, наткнувшись в Дельфийском храме на кучку сидевших вместе философов, сказал им, «Или я заблуждаюсь, или, судя по вашему столь мирному и веселому настроению, вы беседуете о пустяках». На что один из них, это был Гераклеон из Мегары, ответил, Мощить лоб, беседуя о науке это удел тех, кто предаётся спорам, требуется ли в будущем времени глагола две ламбды или одна, или как образована сравнительная степень и превосходная. Что же касается философских бесед, то они имеют свойство веселить и радовать тех, кто участвует в них, и отнюдь не заставляет хмурить лоб и предаваться печали. Ты можешь обнаружить страдания души, сокрытой в большом теле, как можешь обнаружить и её радость, ведь лицо отражает и то, и другое. Душа, ставшая вместилищем философии, непременно наполнит здоровьем и тело. Царящей в ней покоя и довольства, она не может не излучать вовне. Точно так же она изменит по своему образу и подобию нашу внешность. предав ей исполненную достоинство гордость, весёлость и живость, выражение удовлетворённости и добродушия. Отличительный признак мудрости это неизменно радостное восприятие жизни. Ей, как и всему, что в надломном мире свойственно, никогда не утрачиваемая ясность. Это барокко и барелептон марают и прокапывают своих почитателей, а вовсе не она. Впрочем, она известна им лишь понаслышке. В самом деле, это она успокаивает душевные бури, научает сносить с улыбкой болезни и голод не при помощи каких-то воображаемых эпициклов, но опираясь на вполне осязательно естественные доводы разума. Ее конечная цель – добродетель, которая пребывает вовсе не где-то, как утверждает схоластики, на вершине крутой, отвесной, неприступной горы. Те, кому доводилось приблизиться к добродетели, утверждают напротив, что она обитает на прелестном, плодородном и цветущем пласкогорье, откуда чётливо видит всё находящееся под ней. Достигнуть её может однако лишь тот, кому известно место её обитания. К ней ведут тенистые тропы, пролегающие среди поросших травой и цветами лужаек, по-пологому, удобному для подъема и гладкому, как своды, небесный склон. Но так как тем мнимым философам, о которых я говорю, не удалось познакомиться с этой высшей добродетелью, прекрасной, торжествующей, любвеобильной, кроткой, но вместе с тем и мужественной, питающей непримиримую ненависть к злобе, неудовольствию, страху и гнету, имеющей своим путеводителем природу, о спутниках счастья и наслаждения, то по своей слабости они придумали этот глупый и ни на что не похожий образ: унылую, сварливую, привередливую, угрожающую, злобную добродетель. И выдрузили её на уединённой скале среди терний, превратив её в пугало, устрашающий род человеческий. Мой воспитатель сознавая свой долг, состоящий в том, чтобы вселить в воспитаннике желание не только уважать, но в равной, а то и в большей мере и любить добродетель. Разъяснит ему, что поэты, подобно всем остальным, подвержены тем же слабостям. Он также растолкует ему, что даже боги и те прилагали гораздо больше усилий, чтобы проникнуть в покой Венеры, нежели в покой палаты И когда его ученик начнёт испытывать свойственные молодым людям томления, он представит ему Бродаманту и рядом с нею Анжелику, как возможные предметы его обожания. Первую во всей её непосредственной, не ведающей о себе красоте, деятельную, благородную, мужественную, но никоим образом не муж подобную. И вторую исполненную женственной прелести, изнеженную хрупкою и зачёрённую жеманную. Одну одетой юношей с головой венчанной сверкающим шишаком шлема, другую в девичьем наряде с повязкой, украшенной жемчугом в волосах. И остановив свой выбор совсем не на той, которой отдал бы предпочтение, это женоподобный фригийский пастух Юноша докажет своему воспитателю, что его любовь достойна мужчины. Пусть его воспитатель преподаст ему и такой урок. Ценность и возвышенность истинной добродетели определяется лёгкостью пользой и удовольствием её соблюдения. Бремя её настолько ничтожно, что нести его могут как взрослые, так и дети, как те, кто прост, так и те, кто хитёр. упорядоченности, не силы, вот чего она от нас требует. И Сократ, первейший её любимец, сознательно забыл о своей силе, чтобы радостно и бесхитростно отдаться усовершенствованию в ней. Это мать кормилица человеческих наслаждений. Вводя их в законные рамки, она придаёт им чистоту и устойчивость, умиряя их Она сохраняет их свежесть и привлекательность. Отметая те, которые она считает недостойными, она обостряет нас в лечении к дозволенным ею. Таких великое множество, ибо она доставляет нам с материнской щедростью до полного насыщения, а то даже и присыщения все то, что согласно с требованиями природы. Ведь не станем же мы утверждать, что известные ограничения, ограждающие любители выпить от пьянства, обжору от несварения желудка и распутника от лысины во всю голову, враги человеческих наслаждений. Если обычная житейская удача не достаётся на доле добродетели, это последнее отворачивается от неё, обходится без неё и выковывает себе свою собственную фортуну, менее шаткую и изменчивую. Она может быть богатой, могущественной и учёной и возлежать на раздушенном ложе. Она любит жизнь, любит красоту, славу, здоровье. Но главное и основная её задача научить пользоваться этими благами, соблюдая известную меру, а также сохранять твёрдость, теряя их. Задачи более благородны, нежели тягостные, ибо без этого В течении нашей жизни искажается, мутнеет, уродруется. Тут нас подстерегают подводные камни, пучины и всякие чудовища. Есть ли же ученик проявит не отвечающий нашим чаяниям склонности? Если он предпочтёт по басёнке занимательному рассказу о путешествии или назидательным речам, которые мог бы услышать? Если заслышив барабанный бой, разжигающий воинственный пыл его юных товарищей. Он обратит свой слух к другому барабану, зывающему на представление ярмарочных присунов, если он не сочтёт более сладостным и привлекательным возвращаться в пыли и грязи, но с победою с поля сражения, чем с призом после состязания в мяче или танцев. То я не вижу никаких иных средств, кроме следующего: Пусть воспитатель, и чем раньше, тем лучше, причём, разумеется, без свидетелей, ударит его, или отошлёт в какой-нибудь торговый город и отдаст в ученики пекарю, будь он даже герцкским сыном. Ибо согласно наставлению Платона, детям нужно определять место в жизни не в зависимости от способности их отца, но от способности их души. Поскольку философия учит жизни и детский возраст совершенно так же нуждается в подобных уроках, как и все прочие возрасты, почему бы не приобщить к ней и детей? Глина влажна и мягка. Нужно поспешить и не теряя мгновения обработать ее на гончарном круге. А между тем нас учат жить, когда жизнь уже прошла. Сотни шкалеров учатся. заражается сифилисом прежде чем дойдут до того урока из Аристотеля, который посвящён воздержанию. Цицерон говорил, что проживи он даже двойную жизнь, всё равно у него не нашлось бы досуга для изучения лирических поэтов. Что до меня, то я смотрю на них с ещё большим презрением. Это совершенно бесполезные болтуны. Нашему юноше приходится ещё более торопиться, ведь ученью могут быть отданы лишь первые 15-16 лет его жизни, а остальное предназначено для деятельности. Используем же столь краткий срок, как следует. Научим его только необходимым, не нужной излишеств. Откиньте все эти колючие хитросплетения диалектики, от которых наша жизнь не становится лучше. остановитесь на простейших положениях философии и сумейте надлежащим образом отобрать и истолковать их ведь постигнуть их много легче, чем на вялу бокаччо и дитя едва выдЕ из рук кормилицы готово к их восприятию в большей мере, чем к искусству чтения письма у философии есть свои рассуждения как для тех, кто вступает в жизнь, так и для дряхлых старцев Я согласен с Плутархом, что Аристотель занимался со своим великим учеником не столько премудростью составления силлогизмов и основами геометрии, сколько стремился внушить ему добрые правила по части того, что относится к доблести, смелости, великодушию, воздержанности и неведущий страха уверенности в себе. С таким снаряжением и он отправил его, совсем еще мальчика, завоевывать мир, располагая всего лишь тридцатью тысячами пехотинцев, четырьмя тысячами всадников и сорока двумя тысячами ЭКЮ. Что до прочих наук и искусств, то, как говорит Плутарх, хотя Александр и относился к ним с большим почтением, и восхвалял их пользу и великое достоинство. Всё же, несмотря на удовольствия, которые они ему доставляли, нелегко было побудить его заниматься ими с охотой. Юноши, старцы, здесь ищите истинной цели для вашего духа и поддержки для обездоленных сидин. А вот что говорит эпикур в начале своего письма к меникею: Не самый юный не бежит философии, не самый старый не устаёт от неё. Кто поступает иначе, тот как бы показывает этим, что пора счастливой жизни для него либо ещё не настала, либо уже прошла. Поэтому я не хочу, чтобы нашего мальчика держали в неволе. Я не хочу оставлять его в жертву мрачному настроению какого-нибудь жестокого учителя. Я не хочу уродовать его душу. устраивая ему сущий ад и принуждая, как это в обычае у иных, трудиться каждый день по 14 или 15 часов, словно он какой-нибудь грузчик. Если же он, склонный к уединению и меланхолии, с чрезмерным усердием, которое в нем воспитали, будет корпеть над изучением книг, то и в этом, по-моему, мало хорошего. Это сделает его неспособным к общению с другими людьми. и оттолкнет от более полезных занятий. И сколько же на своем веку перевидал я таких, которые, можно сказать, утратили человеческий облик из-за безрассудной страсти к науке. Корнеат до такой степени ошалел от нее, что не мог найти времени, чтобы остричь себе волосы и ногти. Я не хочу, чтобы его благородный нрав огрубел в соприкосновении с дикостью и варварством. Французское благоразумие издревно вошло в поговорку в качестве такого, однако, которая хотя и искажается весьма рано, но зато и держится недолго. И впрямь трудно сыскать что-нибудь столь же прелестное, как маленькие дети во Франции. Но, как правило, они обманывают наши надежды и став взрослыми, не обнаруживают в себе ничего выдающегося. Я слышал от людей рассудительных, что колледжи, куда их посылали учиться, их у нас теперь великое множество, и является причиной такого их отупения. Что касается нашего воспитанника, то для него все часы хороши, и всякое место пригодно для занятий. Будет ли то классная комната, сад, стол или постель, одиночество или компания, утро или вечер, ибо философия которая образует суждения и нравы людей, является главным предметом его изучения, имеет привилегию примешиваться решительно ко всему. И Сократ-оратор, когда его попросили однажды во время пира произнести речь о своём искусстве, ответил: "И всякий признает, что он был прав, такими словами: "Для того, что я умею сейчас не время. Сейчас время для того, чего я не умею". Ибо и в самом деле произносить речи или пускаться в словесные ухищрения перед обществом, собравшимся, чтобы повеселиться и попировать, значило бы соединить вместе вещи несоединимые. То же самое можно было бы сказать и о всех прочих ловках. Но когда речь заходит о философии, и именно о том её разделе, где рассматривается человек, а также в чём его долг и обязанности, То согласное мнению всех мудрецов, дело здесь обстоит совсем по иному, и от неё не подобает отказываться ни на перу, ни на игрищах, так сладостно беседа о ней. И мы видим, как явившись по приглашению Платона на его пир, она изящна и сообразна месту и времени, развлекает присутствующих, хотя и пускается в самые назидательные и возвышенные рассуждения. Она полезна как беднику, так и богачу, пренебрегая ею и юношей, старец причиняет себе вред. Таким образом, наш воспитанник без сомнения будет пребывать в праздности меньше других. Но подобно тому, как шаги, которые мы делаем прогуливаясь по галерее, будь их хоть в три раза больше, не утомляют нас в такой мере, как те, что затрачены на преодоление какой-нибудь определённой дороги. Так и урок, проходя как бы случайно, без обязательного места и времени, в сочетании со всеми другими нашими действиями, будет протекать совсем незаметно. Даже игры и упражнения, и они станут неотъемлемой и довольно значительной частью обучения. Я имею в виду бег, борьбу, музыку, танцы, охоту, верховую езду, фехтование. Я хочу, чтобы благовоспитанность, светскость Внешность ученика совершенствуется вместе с его душой. Ведь воспитывает не одну душу и не одно тело, но всего человека. Нельзя расчленять его на твое. И как говорит Платон, нельзя воспитывать то и другое поразд. Напротив, нужно управлять ими, не делая между ними различия, так как если бы это была пара впряжённых в одно дышло коней, И слушая Платона, не кажется ли нам, что он уделяет и больше времени, и больше старания телесным упражнениям, считая, что душа упражняется вместе с телом, а не наоборот. Вообще же обучение должно основываться на соединении строгости с мягкостью, а не так, как это делается обычно, когда вместо того, чтобы приохотить детей к науке, им преподносит её как сплошной ужас и жестокость. Откажитесь от насилия и принуждения. Нет ничего, по моему мнению, что так бы уродвало и извращало натуру с хорошими задатками. Если вы хотите, чтобы ребёнок боялся стыда и наказания, не приучайте его к этим вещам. Приучайте его к поту и холоду, к ветру и жгучему солнцу, ко всем опасностям, которые ему надлежит презирать. Отватьте его от изнеженности и разборчивости. Пусть он относится с безразличием к тому, во что он одет, на какой постели спит, что ест и что пьет. Пусть он привыкнет решительно ко всему. Пусть не будет он маменькиным сынком, похожим на изнеженную девицу, но пусть будет сильным и крепким юношей. В юности, в зрелые годы, в старости, я всегда рассуждал и смотрел на дело именно так. И наряду со многими другими вещами, порядки, заведенные в большинстве наших колледжей, никогда не нравились мне. Быть может, вред, приносимый ими, был бы значительно меньше, будь воспитатели хоть немножечко снисходительней. Но ведь это настоящие тюрьмы для заключенной в них молодежи. там развивает в ней развращённость, наказывая за неё прежде, чем она действительно проявилась. Зайдите в такой колледж во время занятий. Вы не услышите ничего, кроме криков, криков школьников, подвергаемых порке, и криков учителей, ошалевших от гнева. Можно ли таким способом пробудить в детях охоту к занятиям? Можно ли с такой страшной рожей с плёткой в руках руководить этими пугливыми и нежными душами? Ложный и губительный способ. Добавим правильные замечания, сделанные на этот счёт к винтилянам. Столь безграничная власть учителя чревата опаснейшими последствиями, особенно если учесть характер, принятый у нас наказаний. Насколько пристойнее было бы усыпать полы классных комнат цветами, листьями вместо окровавленных ивовых прутьев. Я велел бы там расписать стены изображениями радости, веселья, флоры, грации, как это сделал у себя в школе философ Спевстип. Где для детей польза, там же должно быть для них и удовольствие. Когда кормишь ребёнка, Полезные для него куши не надо подсахаривать, а к вредным примешивать желчь. Поразительно, сколько внимания уделяет в своих законах Платон увеселениям и развлечениям молодёжи в своём государстве. Как подробно говорит он об этих состязаниях в беге, играх, песнях, прыжках и плясках, руководство которыми и покровительство коим, по его словам, в древности было верено самым божествам, а в Полону музам Минерве. Мы найдём у него тысячу предписаний касательно его гимнасий. Книжные знания его, однако, весьма мало интересуют. И он, мне кажется, советует заниматься поэзией только потому, что она связана с музыкой. Нужно избегать всего странного и необычного в наших нравах и поведении. Поскольку это мешает нам общаться с людьми, и поскольку это вообще уродство. Кто не удивился бы необычайным свойствам Кравчего Александра димофона, который обливался потом в тени и тряся от озноба на солнце? Мне случалось видеть людей, которым был страшнее запах яблок, чем выстрелы из аркебуз, и таких, которые до смерти боялись мышей. и таких, которых начинало мутить, когда они видели сливки, и таких, которые не могли смотреть, когда при них взбивали перину, подобно тому, как германик не выносил ни вида петухов, ни их пены. Возможно, что это происходит от какого-нибудь тайного свойства натуры, но, по-моему, всё это можно побороть, если вовремя взяться за дело. Я был воспитан так, что мой вкус хоть и не без труда, приспособился ко всему, что поддается к столу, за исключением пива. Пока тело еще гибко, его нужно упражнять всеми способами и на все лады. И если воля и вкусы нашего юноши окажутся податливыми, нужно смело приучать его к образу жизни любого круга людей и любого народа, даже при случае к беспутству и излишествам, если это окажется нужным. Пусть он приспосабливается к обычаям своего времени. Он должен уметь делать все без исключения, но любить делать должен только хорошее. Сами философы не одобряют поведение Калисфена, утратившего благосклонность великого Александра из-за того, что он отказался пить так же много, как тот. Пусть юноша охотится, пусть шалит, пусть беспутничает вместе со своим государем. Я хотел бы, чтобы даже в разгуле он превосходил выносливостью и крепостью своих сотоварищей. И пусть он никому не причиняет вреда не по недостатку возможностей и умений, а лишь по недостатку злой воли. Большая разница между нежеланием и неспособностью совершить проступок. Как-то раз, находясь в весёлой компании, я обратился к одному вельможе, который, пребывая во Франции, никогда не отличался беспорядочным образом жизни, с вопросом, сколько раз в жизни ему пришлось напиться, находясь на королевской службе в Германии. Задавая этот вопрос, я имел в виду выразить ему своё уважение, и он так это и принял. Он ответил, что это случалось с ним 3жды. И тут же рассказал, при каких обстоятельствах это произошло. Я знаю лиц, которые, не обладая способностями подобного рода, попадали в весьма тяжёлое положение, ведя дела с этой нацией. Не раз восхищался я удивительной натурой Олкивиада, который с такой лёгкостью умел приспосабливаться без всякого ущерба для своего здоровья, к самым различным условиям, то превосходя роскошью и великолепием самих персов, то воздержанностью и строгостью нравов Лаккедемон, то поражая всех своих всеомудрьем, когда был в Спарте, то сладострастием, когда находился в Ионии. Аристип легко приспосабливался к любому обороту и состоянию дел. Таким хотел бы я воспитать и моего питомца, чтобы терпение укрывало его двойным плащом, и я был бы очень доволен, если бы он научился приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам и легко выполнял бы и ту, и другую роль. Вот мои наставления. И больше пользы извлечет из нее не тот, кто их заучит, а тот, кто примет их на деле. Если вы это видите, вы это и слышите. Если вы это слышите, вы это и видите. Да не допустит Бог, говорит кто-то у Платона, чтобы занятия философии состояли лишь в усвоении разнообразных знаний и погружении в науку. Скорее из жизни, нежели из книг, усвоили они эту науку правильно жить, высшую из всех. Леон властитель Флиунте спросил как-то Гераклида Пантийского, какой наукой или каким искусством он занимается. Я не знаю ни наук, ни искусств, ответил тот. Я философ. Диоген упрекали в том, что будучи невежественным в науках, он решается браться за философию. Я берусь за неё, сказал он в ответ, с тем большими основаниями, Гидесий попросил его прочитать ему какую-то книгу. "Ты смешишь меня", отвечал Диоген. "Ведь ты предпочитаешь настоящие фигуры нарисованные, так почему же тебе больше нравится недействитные деяния, а рассказы о них? Пусть наш юноша научится не столько отвечать уроки, сколько притворять их в жизнь. Пусть он повторяет их в своих действиях. И тогда будет видно, лежит ли благоразумие в основе его начинаний, проявляет ли он справедливость и доброту в своём поведении, ум и изящество в речах, стойкость в болезнях, скромность в забавах, умеренность в наслаждениях, неприхотливость в питье и пище, будет ли то мясо или же рыба, вино или вода, умеет ли соблюдать порядок в своих домашних делах.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 не излагает письменно своих предписаний относительно доблести и не дают их в таком виде читать молодёжи потому что они хотят приучить её к делам, а не к словам сравните их юношу 15 или 16 лет с одним из наших латинистов-школьников который затратил столько же времени только на то, чтобы научиться как следует говорить свет слишком болтлив И я не встречался у человека, который говорил бы не больше, а меньше, чем полагается. Во всяком случае, половина нашей жизни уходит на разговоры. 4 или 5 лет нас учат правильно понимать слова и строить из них фразы. Ещё столько же объединять фразы в небольшие рассуждения из четырёх или даже пяти частей. И последние пять, если не больше, умению ловко сочетать и переплетать эти рассуждения между собой. Оставим это занятие тем, что сделал его своим ремеслом. Направляясь как-то в Орлиан, я встретил на равнине около Клери двух школьных учителей, шедших в Бордо на расстоянии примерно 50 шагов один позади другого. Ещё дальше за ними я увидел военный отряд во главе с офицером, который оказался никто иной, как грав де ла Шуфуко, ныне покойный. Один из сопровождавших меня людей спросил первого из учителей, «Кто этот дворянин?» Тот, не заметив шедших подальше солдат и думая, что с ним говорят о его товарище, призабавно ответил, «Он вовсе не дворянин, это грамматик, а что до меня, то я логик». Но поскольку мы стараемся воспитать не логика или грамматика от дворянина, предоставим им располагать своим временем столь нелепо, как им будет угодно. А нас ждут другие дела. Итак, лишь бы наш питомец научился как следует делам. Слова же придут сами собой. А если не захотят прийти, то он притащит их силой. Мне приходилось слышать как некоторые уверяют, будто их голова полна всяких прекрасных мыслей, да только выразить их они не умеют. Во всём, мол, виновато отсутствие у них красноречья. Но это пустые отговорки. На мой взгляд, дело обстоит так. В головах у этих людей носятся какие-то бесформенные образы и обрывки мыслей, которые они не в состоянии привести в порядок и уяснить себе, а стало быть, и передать другим. Они ещё не научились понимать самих себя. И хотя они лепечут что-то, как будто бы уже готовые родиться, вы ясно видите, что это скорее похоже на зачатие, чем на роды. И что они только подбираются издалека смутно мелькающие перед ними мысли. Я полагаю, и в этом я могу опереться на Сократа, что тот, у кого в голове сложилось в чём-либо живое и ясное, представление, сумеет передать его на любом, хотя бы на тарабарском наречии, а если он немой, то с помощью мимики. Когда суть дела обдумана заранее, слова приходят сами собой. Как выразился, хотя и прозой, но весьма поэтический Сенека, «когда суть дела заполняет душу, слова сопутствуют ей». Или, как говорил другой древний автор, «когда сам предмет подсказывает слова не беда если мой питомец никогда не слышал о творительном падеже о согласчительном наклонении и о существительном и вообще из грамматики знает не больше чем его лакей или уличная торговка селёдками да ведь этот самый лакей и эта торговка лишь даем волю на говорят вам с три короба и сделает при этом не больше ошибок против правил своего родного языка, чем первейший магистр наук во Франции. Пусть наш ученик не знает риторики, пусть не умеет в предисловии снискать благоволение доверчивого читателя. Но ему и не нужно знать всех этих вещей. Ведь, говоря по правде, все эти роскошные украшения легко затмевается светом изнучающим простой и бесхитростной истины. Эти завитушки могут увлечь только невежд, неспособных вкусить от чего-либо более основательного и жёсткого, как это отчётливо показано опром у Тацита. Посылы Самостцев явились Клеомену царю Спарты, приготовив прекрасную и пространную речь, которую хотели склонить его к войне с тиранным Поликратом. Дав ему возможность высказаться, Клеомен ответил: Что касается зачина и вступления вашей речи, то я их забыл равно как и середину её. Но что касается заключения, то я не согласен. Вот как мне представляется прекрасный ответ оставивши этих говорунов в снос. А что вы скажете о следующем примере? Осинину надлежало сделать выбор между двумя строителями, предлагавшими свои услуги для возведения какого-то крупного здания. Один, более хитроумный, выступил с великолепной, заранее обдуманной речью о том, каким следует быть этому строению и почти склонил народ на свою сторону. Другой же ограничился следующими словами. «Мужи афинские, что он сказал, то я и сделаю». Многие восхищались красноречием Цицерона в пору его расцвета. Но Катон лишь подсмеивался над ним. «У нас, — говорил он, — призабавный консул. В конце ли, в начале ли речи полезное изречение или меткое словцо всегда уместно». И если оно не подходит ни к тому, что ему предшествует, ни к тому, что за ним следует, оно всё же хорошо само по себе. Я не принадлежу к числу тех, кто считает, что раз в стихотворении безупречен размер, то значит и всё оно безупречно. По-моему, если поэт где-нибудь вместо краткого слога поставит долгий, беда не велика. Лишь бы стихотворение звучало приятно, лишь бы оно обладало глубоким смыслом и содержанием, и я скажу, что перед нами хороший поэт, хоть и плохой стихотворец. Человек тонкого вкуса стихи он складывал грубо. Удалите, говорил Гораций из его стихотворений чередование долгих и кратких слогов, удалите из него размеры. Перепутай долгие и краткие слоги, разрушь ритм, измени порядок слов, поставь первое слово на место последнего и последнее на место первого. Ты обнаружишь остаток даже растерзанного поэта. Оно не станет от этого хуже. Даже отдельные части его будут прекрасны. Вот что ответил Менандр. бронившим его за то, что он еще не притронулся к обещанной им комедии, хотя назначенный для ее окончания срок уже истекал. Она полностью сочинена и готова. Остается только изложить это в стихах. Разработав в уме план комедии и расставив все по своим местам, он считал остальное безделицы. С той поры, как Ронсар и Дюбеле создали славу нашей французской поэзии, Нет больше стихоплётов, столь бы бездарными они ни были, которые не получились бы словами не нанизывали бы слогов, подражая им. Больше звону, чем смыслу. Никогда ещё не было у нас столь поэтов пишущих на родном языке. Но хотя им и было легко усвоить ритм двух названных поэтов, они всё же не дорасли до того, чтобы подражать. роскошным описанием первого и нежным фантазием второго. Но как же должен поступить наш питомец, если его начнут донимать софистическими тонкостями, вроде следующего силлогизма: ведь вина возбуждает желание пить, а питьё утоляет жажду, стало быть, ведьчина утоляет жажду. Пусть он посмеётся над этим. Гораздо разумнее смеяться над подобными глупостями, чем пускаться в обсуждение их. Пусть он позаимствует у Аристипа его остроумные замечания. К чему мне распутывать это хитросплетение, если даже будучи запутанным, оно и зрядно смущает меня? Некто решил выступить против Клеанфа во всеоружии диалектических ухищрений. На это Хрисип сказал: Забавляй этими фокусами детей и не отвлекай подобной чепухой серьёзные мысли взрослого человека. Есть ли эти софистические неряпости? Эти запутанные и изощрённые софизмы способны внушить ученику ложное понятие, то это и в самом деле опасно.